Глава 45. Сюрпризы от бывшего. Ангелина как раз помогала Вере переодеваться в домашнее платье, когда раздалась трель дверного звонка. «Кто бы это мог быть?» — почесала лоб. Устала, поплелась в прихожую и обомлела, увидев дверной глазок Тимура. Только его не хватало для полного счастья. Открывать дверь решительно не хотелось. «Я вижу, что ты на меня смотришь», — раздался настойчивый голос Ангелине вдруг стало кристально ясно. Если не откроет, он переплашит весь подъезд. «Что ты здесь забыл?» — спросила она со вздохом, открывая дверь. «Я к дочке пришел», — проворчал Тимур обиженно. «Я же могу ее навещать, так?» «Так да не так», — фыркнула она про себя. Потом язвительно улыбнулась и проговорила сладеньким голоском. «Вау, Акулов, второй раз за полгода ты прям балуешь нас вниманием». Сегодня второй, завтра третий, послезавтра четвертый. Готовься. Ты мне теперь часто будешь видеть. Ну да, ну да. Потом он укатит в Питер, а мне успокаивай ребенка, и объясняй, почему папа снова исчез, рычала она про себя. Слу уже сказала другое. Мне с сегодняшнего обеда с тобой хватился избытком. Шел бы ты домой, а? Но тут в прихожей раздался топот детских ножек, а потом радостный виск: Папа присел! Привет, моя хорошая. Тут же разулыбался Тимур. «Блин, я войду». Она молча отошла от двери, пропуская Акулова. «Вот же жук». Муж снял куртку, разулся. Важно прошагал в гостиную. Вера с Ангелиной прошли следом. «А что ты мне купил?» спросила дочь. Ангелина от вопроса внутренне сжалась. Зато Тимур не растерялся и как начал выкладывать на диван покупки. У нее аж челюсть отвисла. «Акулов, ты скупил полмагазина, что ли?» свела брови на переносице Ангелина. «Да просто набор аниматроников собрал для Веры. Одному Фредди же скучно, наверное, так, дочь?» Вера была согласна. Она тут же закивала, счастливо похватала игрушки, сколько смогла унести, и потащила в свой уголок, стала рассаживать. «Вообще-то, она сегодня не заслужила никаких игрушек», строго отчеканила Ангелина. Вера уронила одну из плюшевых зверушек, громко засопела. «Что случилось?» Наморщил лоб Тимур. Она в садике подралась. Мальчика побила, представляешь? Ты побила, мальчика, удивился Тимур и обернулся к дочери. Та виновато кивнула, хлюпнула носом и собралась деревить. Концерт отставить, строго процедила Ангелина. Твоим слезам после сегодняшнего не очень-то верится, Вера. Дочь плакать резко передумала, схватила игрушки и продолжила их рассаживать, виновато поглядывая на мать. Ладно тебе, Лин. Пожал плечами Тимур! кость играет. Я, кстати,. «Не только игрушки принёс, вот ещё». Ангелина приняла из рук мужа огромный пакет с продуктами, заглянула внутрь и обомлела. «А зачем?» — спросила сдавленно. «Веру побаловать», — признал он нехотя. «Ты правда думаешь, что Вера будет есть сыр с плесенью?» Усмехнулась она, разглядывая ассортимент. И чем дольше разглядывала, тем больше слюны появлялось у неё во рту. «Мама дорогая, это сколько денег он на это потратил?» Тихо удивлялась. Могла ли она всё это принять? Хотя он же сказал, это для Веры. Давно Акулова не позволяла себе подобных роскошеств. Деньги-то были, но её всё время после расставания с Тимуром преследовал страх. Вдруг в этом месяце он прислал последнюю выплату. И на развод тоже понадобились бы деньги. Поэтому она старалась экономить на чём могла. А красную икру с кедровыми орешками уж точно не назовёшь продуктами первой необходимости. Впрочем, они уже куплены, так? Не вернёт же Тимур их обратно. А вере, правда, не грех поесть икры. Ноги сами понесли Ангелену к холодильнику, а руки активно принялись раскладывать вкусности. Тимур пошел следом. Пока занималась делом, Ангелина вскользь наблюдала за мужем. И что-то ей совсем не понравилось, как внимательно он разглядывал обстановку квартиры, словно решал, сколько что стоит. «Ну да, живем небогато», — фыркнула она, когда Тимур подошел к шкафчику с посудой и пошевелил сломанную дверцу. «Сделать надо», — тут же отметил. «Вот возьми и сделай», — съязвила она тут же. Знала, что Акулов и домашняя работа — это две несовместимые вещи. Этот человек никогда в жизни ни за молоток не брался, ни за отвертку. Муж ожидаемо замер на месте, как будто пойманный на каком-то преступлении. Подумал немного, а потом вдруг ответил. «Да у меня просто инструментов с собой нет, а завтра приду и сделаю». Так уверенно это сказал, словно и правда собирался. «Он что, действительно собрался сюда нахаживать?» Застонала про себя Ангелина. И тут отметила, муж вдруг расплылся в довольной улыбке. «Чего это ты улыбаешься?» Прищурившись, поинтересовалась она. «Ну как?» «Маленькая шкетка, а сильная, мальчика побила». «Молодец, моя дочь». «Пожал он плечами». И тут Ангелину понесло. «Ты что, одобряешь? Физическое насилие вообще-то это плохо». «Наоборот, нам нужно разъяснить Вере, что драки — не выход. Вот ты сейчас этим и займёшься. Так ей всё объяснишь, чтобы больше к этому мальчику даже не подходило, ясно тебе?» Тимур кивнул. «Поговорю, конечно, Лен. А что ты такая напряжённая? Ну подрались дети же». «Из-за этой драки мне непонятно, где на завтра няню искать. А ты тут стоишь, улыбаешься». «Зачем няню?» — развёл руками Тимур. Я думаю, Вере не стоит завтра ходить в садик, да и послезавтра тоже, а потом выходные. Будем надеяться, за четыре дня забудет про поступок этого мальчишки и в понедельник уже не будет его бить. А я говорила, надо в частный садик. Она там друзей нашла, и там нравится. Кстати, а зачем тебе няня, если у тебя есть я? Вдруг расцвел новой улыбкой акулов. Завтра я совершенно свободен, могу взять Веру к себе, приглядеть, пока ты на работе». Ангелина так громко фыркнула от смеха, что аж самой неудобно стало. «Ты будешь приглядывать за Верой целый день?» Еле сдерживала рвущейся наружу хохот она. Тимур оскорбленно на нее посмотрел. «Ну да», — пожал плечами. «А что такого-то?» «Да то, что ты понятия не имеешь, как сидеть с Верой. Ты же никогда с ней больше пары часов не проводил», — объяснила она ему очевидное. «Ну, она же выросла». Поднял указательный палец к потолку он... И потом я, отец, соображу как-нибудь, как, как ненчится с ребёнком. Не ядерная физика ведь, разберусь. «Ах, ты хамк такой. Не ядерная физика, значит. Ну, ладно». Действительно, пусть хоть один день проведёт с Верой и поймёт, каково она сидеть с ребёнком. В конце концов, Вера девочка самостоятельная, если что. И в туалет сама сходить может. И ложка орудует, ого-го. Может объяснить, что хочет съесть или выпить, сама идёт спать. Дочка знает, что нельзя подходить к газовой плите, брать в руки нож и другие опасные вещи. Так что за недогляд тоже особо беспокоиться не стоит. В принципе, даже если у неё нарушится режим или что-то пойдёт не так, не страшно. Это ведь всего лишь один день. «Бери Веру на завтра», — кивнула Ангелина. «Только чур потом не жалуйся». Она ещё никогда не видела на лице Тимура такую довольную улыбку из-за того, что ему придется сидеть с ребенком.